Глава 2 Наше появление у причала сразу подняло суматоху на берегу. Еще больше беспокойства Ярославу Андреевичу с подчиненными я добавил своим приказом достать нам чистые робы и собрать запачканную одежду в брезентовые мешки. Не забыл также наложить запрет на подход к катеру. Отрубленные щупальца я упаковал собственноручно под завороженными взглядами окружающих. В парамобиль мы загрузились все тем же составом и, пронесшись пожарной командой через весь город, дружно завалились в городскую больницу. Наше появление наполнило суетой и шумом, до этого тихий и стерильный, как в гигиеническом, так и в эмоциональном плане, кабинет доктора Вяльпы. «Вот», — заявил я и вывалил содержимое торбы на железный стол для инструментов. Имелось, конечно, желание шмякнуть эту мерзость прямо поверх рабочих бумаг, но мое негодование было не настолько сильным. «Что это?» — на удивление спокойно и даже заинтересованно спросил доктор, не став реагировать на наше бесцеремонное появление. «Это вы мне скажите, уважаемый доктор. Кто уверял меня, что рядом с устьем стылой нет ничего, как вы выразились, интереснее пиявок?» «Но об этом говорят мои исследования», — с усилившимся от волнения эстонским акцентом сказал доктор, разглядывая щупальцы. «Ладно», — сдулся я, поняв, что спорить тут бессмысленно. «Важнее другое. Стоит ли нам ждать проблем от контакта с этим монстром? Вдруг он ядовитый?» «Вас спокусали?» — встрепенулся доктор, посмотрев на нашу четверку как-то по-новому. «Нет, просто забрызгало кровью чудовище. Только вон Бориса Олеговича схватило это самое щупальце». «Позвольте», — обратился доктор к Боре и начал быстро проводить первичный осмотр. Особенно внимательно он исследовал руку, в которую вцепилось щупальце. Закончив, доктор лишь пожал плечами. «Не вижу ни малейших признаков отравления, пара синяков и легкая дезориентация, но, судя по запаху, вы выпивали». «Чуточку», — почему-то покраснел Боря. «Скорее всего, это последствия опьянения, но вы все же завтра с утра загляните ко мне. Дополнительно я исследую предоставленные биоматериалы и поставлю вас всех в известность, если найду что-то опасное». Парни хором облегченно выдохнули, и на их лицах тут же отразилось жгучее желание сбежать из больницы как можно дальше, и я их прекрасно понимал. Простите нас за бесцеремонное вторжение, за всех извинился я, мы, наверное, пойдем. Да-да, отмахнулся доктор, внимательно осматривая лежавшие на столе щупальца, но тут же встрепенулся. Игнат Дармидонтович, не могли бы вы немного задержаться? Конечно, ответил я, не испытывая ни малейшего желания. Мы будем в старом охотнике, шепнул Дава и ободряюще хлопнул ладонью меня по плечу. Присаживайтесь, Игнат Дармидонтович, дождавшись ухода моих друзей, предложил доктор. Хотите чая с бутербродами? У Ванды они и как хорошо получаются. Я, сглотнув собравшийся у горлаком, демонстративно покосился на щупальце. Не думал, что после всех пережитых приключений вы сумеете сохранить брезгливость, удивился доктор моей чувствительности. — Ян Нигульсович! — с показным возмущением воскликнул я. — И чем же таким, по вашему мнению, мне пришлось заниматься? Не по помойкам же я шастал. — Но крови за вами было много, и не только живой. Мне даже стало интересно, что именно о моих приключениях слышал главный топинский доктор. Правду я ему точно не расскажу, да и прав на то не имею. Впрочем, мои истории из прошлого его не интересовали, а послушать он хотел о настоящем. «А расскажите, как выглядел бывший хозяин сего щупальца?» «Вы думаете, я его там особо рассматривал?» — проворчал я, но все же принялся рассказывать. Выслушав меня, доктор задумчиво обхватил свою куцую бородку. «Скорее всего, это изменившийся под воздействием энергетических эманаций октопус. Это слово мне было знакомо. Осьминог? Вы серьезно? В Сибири, да еще в пресном водоеме?» Насколько я слышал, в пресной воде эти существа точно не живут. «Игнат Дормидонтович», — по-доброму улыбнулся доктор, — «вы уже год пребываете в Топинске и еще чему-то удивляетесь?» «Скорее всего, это не, так сказать, октопус вульгарис, а нечто другое, но все равно огромное вам спасибо за подарок. Он станет жемчужной моей диссертации о живом мире с тылой топи». После этого заявления доктор задвинул речь на полчаса о своей научной работе. «Не скажу, что было так уж скучно. Я узнал много нового, но из всего сказанного сделал лишь один жизненно важный вывод. Ну ее нафиг эту топь с ее уникальностью. Если появился чисто морской моллюск, то всплыть там может все что угодно, от какого-нибудь динозавра до инопланетянина. Так что за окулицу Топинска в сторону болот я больше не ходок». После беседы с доктором я заскочил к себе в бывшую пожарную каланчу, и был встречен своей личной нечистью, которая, в отличие от болотной, приносила одну лишь пользу. «Командир, вы целы?» — обеспокоенно поинтересовался здоровенный казак, который мог становиться еще крупнее, когда принимал форму волколака. «Звонили из мастерской, говорят, на вас напала какая-то жуткая тварь из болота. Нужно было взять меня с собой». «Вот какая у меня заботливая нянька живет под боком». Кроме оборотня, в каланче обитал находящийся на психиатрической реабилитации домовой и оставшийся без хозяина кот по имени Леонард Силыч, с которым тоже все ой как непросто. Немного сглаживал ситуацию тот факт, что кроме меня в доме жили еще два вполне нормальных человека. Одноногий ветеран, оружейник и вообще мастер на все руки Корней Васильевич, а также мой воспитанник, шустрый и сообразительный паренек по прозвищу Чиж, он же Осипка. Два этих персонажа тоже появились в гостиной, и их явно интересовал ответ на уже высказанный казаком вопрос. На душе даже как-то потеплело. «Ну и что бы ты там делал? Загрыз бы Кракена?» «Кракена?» — удивился Евсей. «Ну, такая огромная тварь со щупальцами». «А что такое щупальца?» — это? спросил уже Чиш, но, судя по лицам Евсея и нашего оружейника, интересно было всем. «Это...» «Ну и как втолковать жителям Сибири, что такое щупальца, и при этом не сбиться на похабщину?» «Потом пояснём. Чиш, приготовь мне выходной костюм и чистое белье. Я пока в душ. Да, еще позвони в мастерскую и скажи, что они могут отмывать катер. Яда там нет». Оставив людей в еще большем недоумении, я ушел мыться, а Чиш убежал в кабинет звонить в мастерскую. За последние месяцы парень все же справился со своим страхом перед электрическим звенящим монстром, да и паромобиль водил довольно прилично, правда, под неусыпным контролем старших. А вот Евсей наотрез отказывался учиться чему-то новому, мотивируя это тем, что не невместно казаку с чертовщиной екшаться. Довольно странно слышать это от оборотня. Приведя себя в порядок, я вернулся за руль парамобиля... Рядом с кряхтением усажился Корней Васильевич, который должен был отвезти машину домой. Возвращаться я собирался на пролетке. Правила дорожного движения и их блюстители, господа гаишники, здесь пока не появились, но совесть все равно не позволяла садиться за руль пьяным. А про то, что мы сегодня солидно зальем за воротник, это гадалки не ходим. Старый охотник встретил меня привычным уютом, охотничьим антуражем и ненавязчивым сервисом. В общем, нравится мне здесь. Кстати, как-то никогда не задумывался, а почему тут только чучело обычных зверей и нет ничего экзотического? Может, попросить доктора забальзамировать щупальцы и подарить трофей хозяину трактира? Не, вряд ли поймет и точно не оценит. Эти странные мысли были намеком на то, что пережитый на болотах испуг растаял без следа. Ну, как без следа? До момента, когда появится необходимость выйти за околицу Топинска. Мои друзья, как и я, успели побывать дома и выглядели вполне пристойно, по крайней мере, внешне. Они не стали меня дожидаться и уже порядком накидались. И это при том, что мои карманные часы показывали всего лишь пять пополудни, а вот Боря был подозрительно трезв, и, кажется, я догадываюсь, почему. Парень явно собирался сбрасывать стресс другим способом. Половой подскочил ко мне в надежде, что я дополню заказ, но ломящийся от яств в стол в улучшении явно не нуждался. Так что угодливый парень был отправлен обратно. «Вот возьму и куплю букет в магазине, а Лизоньке скажу, что сорвал его на болотах с риском для жизни», вещал Лёша Дави, который с откровенным ехидством смотрел на друга. «Лёша, дорогой ты мой человек, врать-то нехорошо». «Это мне говоришь ты?» — искренне возмутился Лёха. «Сам-то и Марфуше рассказывал, что путешествовал по Африке. По Африке!» «Ты ж, небось, ни разу и слона-то живем не видал!» «Можно подумать, ты видал, — теперь уже возмутился Дава. «Видал, когда к дядюшке в Москву ездил!» «Так, нужно срочно догонять парней, а то мне с ними будет неинтересно!» Увы, не успел. После того, как я принял вторую рюмку беленькой и закусил тонко нарезанной ситриной, подозрительно трезвый Боря начал собираться. «Господа!» «А не наведаться ли нам в русалку?» — с показной небрежностью предложил наш инженер. «Кто бы сомневался!» «Боря, да ладно тебе, хорошо же отдыхаем!» — вздохнув, возразил Леха. «Тут все ясно. Эти двое представляли у нас два диаметрально противоположных отношения к борделю русалка в частности и к продажной любви в целом. С Лехой все ясно. Он у нас почти жених и вообще влюбленный. Да и бурные мотивы не были для меня секретом. Парень, как говорится, пустился во все тяжкие. Раньше робкий, закомплексованный и, что немаловажно, небогатый инженер, был сильно обделен женским вниманием. Но после нашего знакомства он не только поправил свое финансовое положение, но и оценил прелести и простоту платной любви. Каюсь, тоже не без моей помощи. И тут, как говорится, Остапа понесло... «Хорошо, хоть я взял русалку под особый надзор в плане разных излишеств», как бы странно это ни звучало в отношении борделя. «Теперь там не найти и грамма наркоты, да и пьяных клиентов обирать перестали». «В общем, запуганная мною маман заведения уже предупреждена и присмотрит за тем, чтобы девушки сдерживали пыл нашего сексуального монстра, дабы он не навредил своему все еще растущему организму, так что можно спокойно отпускать его в свободное плавание». «На правах самого трезвого предлагаю поступить так», — вмешался я в спор. «Еще час сидим тут, затем отвозим Алексея домой, а Борю — в русалку, а конечной точкой нашего маршрута станут белые дачи». «Дава, ты со мной или с Борисом?» «С тобой?» — тут же согласился наш неправильный еврей. «Устал я от простоты, хочется изысканных у тех. «Ох, не слышит тебя уважаемый Арон Моисеевич!» Во всех смыслах ортодоксальный иудей и несчастный родитель беспутного сына. Одно успокаивало. Как-то побывав в доме друга, я умудрился извернуться и Хором, Сароном Моисеевичем, а также Цилей Марковной, поохоть над закидонами великовозрастного детяти. Скажите лицемерно? Да, но мне для полного счастья не хватало только вражды с очень мощной еврейской диаспорой Топинска. Впрочем, в этот день косых взглядов от родителей избежать не удалось, и наградили меня ими Карл Бертольдович и Хельга Франсовна, увидев на пороге родной обители свое сокровище в столь неприглядном виде. Это они еще о наших болотных приключениях не знали. Оставив Борю в русалке, мы с Давой отправились на пролетки за город к Белым дачам. «Ки-ки, моро мне в тещи!» Едва выехали за окраины Топинска, как в груди заворочилось беспокойство. Неужели действительно схлопотал фобию? Я мало что смыслю в психиатрии, но тенденция неприятная. Одно хорошо. Когда мы подъехали к усиленной рунами ограде дач, я сумел справиться с беспокойством и даже настроиться на предстоящие приятности. Курортный сезон уже подходил к концу, но жильцов на дачах хватало. Когда знакомые охранники пустили нас за ворота, пролетка двинулась по главной аллее, проезжая под целым облаком из цветов сакуры. Магически измененные деревья цвели 8 месяцев в году, но при этом не плодоносили. По сторонам от дорожки в тени деревьев виднелись небольшие и аккуратные домики, рядом с которыми сновали отдыхающие. В основном селились они семьями, так что хватало здесь и детишек. Впрочем, до Бедлама пионер лагерей атмосфера дач не доходила. Еще через минуту мы подъехали к центральному зданию курорта, которое было похоже на мини-дворец из сказок Андерсена. По бокам от здания разместились два пруда в окружении ограды искусств. из кустов. Из-за зарослей слышался детский смех и плеск. Последние водные развлечения малышни в этом сезоне. Через несколько дней целебное купание можно будет проводить только в небольших обогреваемых бассейнах. Расчитавшись с извозчиком, мы сошли на гравийную дорожку и направились во дворец, где жила самая настоящая баронесса, уделявшая мне значительно больше внимания, чем любому другому мужчине в этом городе. Так как ее муж давно покинул наш бренный мир, нравственных, да и репутационных проблем у нас с этим не было. Ольга Филипповна де Шодуар, эффектная, темноволосая красавица с большими карими глазами, выглядевшая значительно моложе своих 35 лет, сейчас развлекала, так сказать, эксклюзивных гостей. Поэтому мы прямо сходу попали на музыкальный вечер. Она вообще поклонница талантов и привечала местных, а также заезжих музыкантов и поэтов. Даже не знаю, что баронесса нашла во мне, потому что ни музыкантом, ни поэтом я не являлся, А вот в искусстве чтения анекдотов однозначно хорош, чем и довел Олю до хохота с похрюкиванием при нашей первой встрече. Но вряд ли только талантливый пересказ истории о поручике Ржавском покорил сердце светской лицы, пусть и всего лишь уездного разлива. Мой визит не задался прямо с порога. Мы с Давой вошли в музыкальный салон посредине выступления одного из гостей. Дорого одетый в кремовый фраг юноша заливался соловьем под аккомпанемент хозяйки, сидевшей за роялем – Это было чувственное и, по мне, слишком слезливое для мужского исполнения баллада о несчастной любви. Как водится, для влюбленных все закончилось предельно печально. Ничего не могу с собой поделать, но на лицо непроизвольно наползло выражение, во всех деталях отражающее мое отношение к произведению и исполнителю. Вот за эту самую несдержанность меня корректно попросили свалить с праздника во дворце родственника цинского императора перед выступлением местной звезды вокально-инструментального жанра. Как выразился граф Скотцы, «Боюсь, увидев ваше лицо, она сначала побьет во дворце всю посуду, а затем удавится в дальней комнате на струне собственного отци Сан цинь». Вот и этому певцу моя реакция не понравилась. Юноша набычился и посмотрел на меня с вызовом. «Князь, прошу вас, исполните еще что-нибудь. Порадуйте нас», — попросила баронесса после того, как мы раскланились с хозяйкой и ее гостями. Ударение на титуле пивуна она сделала явно для меня. «Да хоть принц заморский. Можно подумать, я не вижу, для кого он тут соловьем заливается». «И чего это я распоряживался?» «Конечно, Оля — дама в высшей степени достойная, но, если честно, ревновать ее...» Дело не только неблагодарное, но и бессмысленное по определению. Я попытался придать лицу более вежливое выражение, но слишком поздно. Петь князь отказался и, кажется, прямо сейчас обдумывал варианты действий, которые поспособствуют дуэли между нами. «Этот мир и общество, в котором я сейчас живу, мне очень нравятся. На елки мотелки, какие же они здесь все нервные!» Оля быстро просчитала ситуацию и тут же начала действовать. — Игнат Дармидонтович, помогите мне, пожалуйста. — Конечно, Ольга Филипповна. Встав из зарояли, она ободряюще улыбнулась к князю и подошла ко мне. После этого мы практически под ручку вышли из салона в холл. — Игнат, мы можем с тобой увидеться позже. — Это так вы указываете мне на дверь? — в ответ ляпнул я. — Да что это со мной? Останься, Игнаша, самим собой. Он, конечно, встал бы на дыбы и начал доказывать, кто тут настоящий альфа-самец. Но мне с багажом прожитой жизни все эти потоги кажутся не просто смешными, а глупыми и бессмысленными. Быстро успокоившись, я попытался исправить ситуацию. Прости, сам не знаю, что на меня нашло. Поджевшая губы после первой фразы «Оля» тут же смягчилась и аккуратно погладила меня по щеке. «Не нашло, а просто еще не прошло. Это называется юность, мой милый друг». «Ну да, только меня это не оправдывает». Особенно учитывая опыт, живущий в юном теле души. Оля же в очередной раз доказала, что она не только красавица, но и умница. «Как думаешь, Давид, может остаться?» — спросил я, посмотрев на друга, нырнувшего в разношерстную компанию так же беззаботно, как тюлень в море. «Кажется, он даже успел наметить себе рыбешку повкуснее в стайке присутствующих здесь дам». «Конечно», — улыбнулась Оля, — «я присмотрю за ним». «Хорошо. Приятного вечера, баронесса!» — Учтиво поклонившись, поцеловал я протянутую руку. «Приятного вечера, мой друг. Потап отвезет тебя в город». «Ну и что мне теперь делать? Ехать в русалку к Глаше после всего этого не хотелось, да и устал я что-то от общества импульсивной молодежи, включая самого себя. А не поехать ли мне в место, где отдыхают люди посерьезнее?» пятничный вечер там как раз собирается солидное общество. Дождавшись, пока Потап, заросший по самые брови, вечно растрепанной бородой, запряжет лошадь, я уселся в легкую коляску и спросил. «Знаешь, где в городе находится сигарный клуб?» «А кто же не знает, барин? Известное нам это место. Мигом дамчим. А ну, пошла, кляч старая!» Это он обратился уже к своей лошади, которая клячей совсем не выглядела. Безосновательно оскорбленная кобылка резво довезла нас до центральной части города и остановилась перед приземистым каменным зданием, которое своим фасадом смотрело прямо в спину городской ратуши. Разделявшая эти здания улица была тихой и малопосещаемой, что лишь добавляло степенности этому месту, а помпезность ему придавала не местоположение и экстерьер, а начинка. В смысле, члены клуба. Разодетый в лучших английских традициях лакей придержал дверь и степенно принял у меня котелок с тростью. — Милости просим, Игнат Дормидонтович. Не скажу, что я являюсь завсегдатаем клуба, но таким людям по должности положено запоминать лица с первого раза. Да и вообще, несмотря на то, что живу я в Топинске чуть меньше года, мало какая собака не знает главного, потому что единственного видока в городе. Кивнув в ответ на приветствие, я вошел в основной зал клуба. Тяжелые портьеры, ореховые панели на стенах, массивная мебель и монументальные подсвечники. При том, что и электрическое, и магическое освещение применялось в Топинске повсеместно, здесь предпочитали именно такой вид освещения, создававший особую атмосферу. Из десятка столов и диванов вдоль стен была занята лишь половина. Уже войдя в помещение, я немного растерялся. Конечно, можно посидеть и в одиночку, но без сигара или трубки это будет выглядеть нелепо. Сам я не курил, но, как ни странно, к дыму дорогого табака относился терпимо, а аромат некоторых сортов мне даже нравился. К счастью, нерешительность продлилась недолго, потому что меня заметили. В правом углу комнаты, за столом, сидела компания из трех человек, которые явно были заняты игрой в карты. Один из картежников, увидев меня, поднял руку с дымящейся в ней сигарой. Повышать голос здесь было не принято, и я поздоровался только подойдя вплотную. «Добрый вечер, господа!» «Здравствуйте, Игнат Дармидонтович!» – преувеличенно радостно заулыбался уездный судья Виктор Игоревич Бабич. «Именно этот человек, похожий на стального колобка, был моим поручителем во вступлении в члены сигарного клуба. Отношения у нас с его честью были довольно оригинальные. Сначала, по наущению дочери, той самой Лизоньки, судья организовал мне самый настоящий бойкот и лишил допуска в высший свет города». Затем, разобравшись в ситуации, он практически взял надо мной шефство. А может причиной тому был тот факт, что я стал чиновником по особым поручениям генерал-губернатора Западной Сибири? Но это уже не столь важно. Доброе отношение одного из толпов топинского общества – дело полезное, и принимать его нужно без излишнего кокетства. Компанию судье составляли хорошо известные мне личности. «Вот и пришел тот, кого не грех пощипать. Уж у него-то куры денег точно не клюют, так что не обеднеет», сказал мой бывший начальник топинский полицмейстер Аполлон Трофимович Строгов своими гигантскими размерами и выдающимися бакенбардами, похожими на африканского льва. «Нет у меня никаких кур», притворно проворчал я, присаживаясь на свободное место. «Значит, в покер», — предложил Строгов. «Можно и тресет продолжить, но тогда придется щипать на пару с юношей кого-то из нас, а я на такой не согласен», — сказал судья. «Ну, я бы не отказался составить компанию юноши», — неожиданно встал на мою сторону купец первой гильдии и старый друг судьи Архип Сергеевич Коробейников. «Ты, Виктор Игоревич, азарт-то свой попридержи». «В прошлый раз мы его не то что не смогли ощипать, сами едва без пирьев не остались, а тебе наверняка жалко было бы их так красивых и блестящих». Старики засмеялись, хотя шутка была так себе, но все же имела определенную подоплеку. «Сам не знаю почему, но в этом заведении мне жутко везло в карты. Скорее всего, потому что не было ни малейшего желания выигрывать. Да чего уж там, я бы с радостью слил пару сотен, чтобы порадовать стариков, но поги ты, не судьба!» В прошлый раз унес с собой 30 чужих рублей. Хорошо, что не больше. Лакей принес мне стандартный набор фишек на две сотни и бокал коньяка. Сигары не предложил, помню прошлый раз. Ну что же, приступим. Мои партнеры по игре запыхтели сигарами, доводя атмосферу вокруг карточного стола до идеала. Кстати, вытяжка здесь была шикарная, и такая густота дыма продержится недолго. Первая партия прошла лениво. Я получил пару семерок и, вяло поторговавшись, сбросил. Банк взял полицмейстер, осыпав нас беззлобными подколками. При следующей раздаче мне пришли уже две пары, что было сочтено поводом для отчаянного торга, но или его имитации. В этот раз банк взял коробейников, у которого оказался стрит. Настроение у игроков скакало, но без особых пиков, так что атмосфера была добродушной обсуждали городские сплетни и затронутые темы явно показывали, что меня еще не полностью считали своим. Что неудивительно, ни рылом, ни возрастом, ни чином я не вышел. Вообще удивительно, что приняли в свою компанию. И все же такая ситуация мне нравилась, как и присутствующие здесь люди. Старая душа скучала по общению со сверстниками, потому что мои юные друзья порой просто выбешивали своей наивностью и инфантилизмом. Коробейников все же не удержался и немного попенял мне за то, что неделю назад я отказался продвинуть его в очереди на паромобиль. И это, несмотря на наши доверительные, можно сказать, теплые отношения. В ответ я предложил ему самому выбрать, кого из этой очереди выкинуть. Причем в списке претендентов значились и судья, и полицмейстер. Пришлось Антипу Сергеевичу закончить наезд ворчанием в густую бороду и оставить эту тему. Под конец мне все же привалила удача и в виде фул хауса но везение — это одно, а умение играть — совсем другое. Старики тут же раскусили мой совсем не покерный фейс и быстро слились. В итоге мне все же пришлось оставить родных 50 рублей, что только поспособствовало поднятию настроения. Разошлись далеко за полночь, полностью довольные друг другом. В общем, в отличие от первой половины дня, можно сказать, вечер удался. Мое настроение вернулось в норму, и только где-то на краю сознания билась беспокойная мысль. Я уже давно привык, что экстремальные события в мою жизнь приходят целой чередой. Особенно весело становится, когда этому предшествует долгий период спокойствия. А лето у меня выдалось, но очень спокойным. Две погони и одна перестрелка с заезжими бандитами не в счет.